Тамир торопливо шёл по тёмному коридору в покойницкую. Ночь обещала быть тихой. Донатас уже несколько дней как уехал из Цитадели, ноступившая весна обязывала Крефа уходить на поиски новых выучей. Даже Клеск, и тот не возвратился ещё. Разогнав оборотней, отправил в крепость Фебра, а сам из встречниковых хлябей тронулся в путь. Одним словом, наставников в Цитадели осталось чуть-чуть да маленько. В основном старики. Им помогали несколько крефов, которые не ездили по городам и весям из-за ущербности. Одноглазый Ихтер, Де Ольст, что несколько весен назад повредил колено, отчего не мог долго находиться в седле, ну и, конечно, Нед. В отсутствие наставников послушание по обучению легло на старших, но еще не опоясанных обережников, которых покуда не распустили по сторожевым тройкам. Крепость затихла, и все, кроме разве что первогодок, вздохнули свободнее. Без строгих крефов жилось вальготней, главное не дурить. Старшие в основном занимались самыми слабыми. Фебр вон постоянно таскал Лисану в чащу при Цитадели, где гонял чуть не до потери сознания. А вот Велеш к Тамиру не цеплялся, давал положенные наставления, но над душой не стоял. Понимал, нет в том нужды. да и помнил еще ранние годы своего ученичества. Поэтому Тамир, пользуясь тем, что никто не возлагает на него всевозможных трудов, спешил в покойницкую сделать давно задуманное. Он хотел поднять одного из усопших и попытаться с ним поговорить. Вдруг получится. Ну а коли не выйдет ничего, так мертвецу от этого хуже не будет. Любопытство же сни дала. Конечно, можно было дождаться Донатаса и подступиться к нему с расспросами, но Тамир помнил, что Креф не видел Навьих тогда в деревне. Еще запишет выучеников Скаженные. Потом проходу не даст с издевками. Нет уж, лучше самому попытаться. Тем более, иной раз юному колдуну и впрямь все случившееся казалось собственной выдумкой. «Куда прешь, лось, сахатый, что бабку не видишь?» «Глаза-то протри бесстыжие!» Откуда-то едва не из-под ног выкатилась Нурлиса и погрозила кулаком. Послушник отшатнулся, недоумевая, как сварливая карга сумела появиться столь внезапно, будто из воздуха. «Что молчишь, Арясина?» подступила к нему старая. «Прости, бабушка». Выуч попытался обойти бабушку по крутой дуге, но та, с удивительной для ее старческих ног резвостью, снова преградила ему путь. Какая я тебе бабушка мордоворот, бабкой тебе коза безрогая приходится, упёрла руки в бока, вздорная хрычёвка. Некогда мне с тобой брехаться, терпиливо ответил Тамир. Дай пройти. Пройти! Куда ж это ты торопишься? Вот только не бреши, будто на выучку, знаю я, что трупавода твоего в цитадели нет. А ну говори, куда идёшь? Поди гадость какую измыслил. Старуха наступала на парня, исполненная решимости раскусить его подлую затею. Да ничего я не измыслил, рявкнул Тамир так, что под сводами каземата прокатилось глухое эхо. В покойницкую иду. В покойницкую? Нурлиса схватила парня за грудки. ездили опять до хляти, ну какую рогатую приволок, да поднять собрался, так и знай, всё на эту расскажу. О, проклятое семя, одно досада от вас. Чего тебе с живыми-то не сидиться, не отпрётся к своим мертвекам? Плечи Тамира поникли. Бабка, сама того не зная, нажала на самое больное. Тошно мне с живыми, тихо сказал он, и говорить с ними не о чем. С мертвыми проще. и замолчал, отведя глаза. Хватка сухих старческих рук на одеже ослабла. Нурлиса отступила от парня и сказала негромко, «А ты со мной поговори. Я такая старая, почти что мертвая. Да и ты не червь могильный. Нельзя изо дня в день только с трупами якшаться». Ученик колдуна пожал плечами. Мертвецы по боли людей ведают. И не насмехаются, и предать не могут. В словах парня прозвучало столько горечи, что бабка покачала головой. Если что, мертвецы и ведают, так с живыми этим не делятся, проскрепела старуха. А сам ты не загнулся пока, чтоб с навью беседы вести? То-то и дело, что не загнулся, а они? Тамир прикусил язык, сам не понимая, как едва не сболтнул к орге, то о чём и думал иной раз соглядки. Чего сказал? Старая приложила к уху ладонь. А? Ничего, дай пройти, буркнул парень и заторопился. Но бабка вновь оказалась проворней. Забежав вперёд, она схватила послушника за руку до да так, что тот диву удался, сколько силы оказалось в маленькой холодной ладони. "И ты мёртвых слышишь?" спросила надоедливая собеседница, не желая так просто отпускать свою жертву. Выученик доната самомолчал, глядя в сторону. Сердце уже изныло глядеть на ведливую хрычёвку. "Говори, лишенец, пока душу из тебя не вытрясла". Староха так дёрнула парня за руку, словно собираясь вырвать её из плеча. "Да не знаю я", простонал Тамир. "Поблазнилась, может, со усталости. Что пристала ты ко мне?" "Навь их видел?" Тем временем трясла его эта ведьма Навьих. выуч у громокивнул и в тридцать третий раз проклял себя, что связался со склочницей. "Даната со говорил?" ещё сильнее сжал его запястье Нурлиса. "Как скажешь-то? Сам ничего не понял толком. Вот и дальше молчи", громким заговорщицким шёпотом сказала старуха и тут же, по-прежнему не отпуская парня, поволокла его по коридорам. Оказавшись рядом с мыльнями, бабка втолкнула послушника в свою каморку. Шустро закрыла дверь на засов, прошныряла по всем углам, словно искала кого-то неведомого, подбросила дроввец в печку и, наконец, убедившись, что никаких послухов в её хоромах нет, обернулась. Вот что, внучек, не удержалась и соизвила-таки старая. Ты про своё умение крепко накрепко помалкивай. Мёртвых давно уж колдуны не слышат, а на них не видят, потому что никто и не знает, чего их души требуют. А цитадель ныне не то место, чтобы истинный здесь потрясать. "От чего?" растерянно спросил Тамир. "От того", Нурлиса прищурилась. "Закоснели крефы, и нет в особенности. Дальше своего носа не видит. А то, что понять не в силах, ересьи называет. Один вот, как ты сопливый пытался их однажды разуметь, так его за то изгнали вовсе. Так что помалкивай, но дело своё делай. Когда в ум и силу войдёшь, сам поймёшь, как рассказать и стоит ли. Да как же я в силу и ум войду? горько спросил послушник, если вразумлять меня некому. Жизнь, лучший наставник, — гаркнула на него хрычевка. — Жизнь и терпение. Голова у тебя на плечах есть. Вроде не совсем дурак уродился, раз нафиг тебе льнет. — Так не льнет, — пожаловался ученик, — не льнет более. С той поры как-то паром отрубила. Уж и сам, думаю, не поблазнилась ли. Старуха покачала головой. Дурак уж ясно. Мёртвый так да живого ищет, когда держит его что-то. Да так крепко держит, что супротив этого цепи тяжкие нитками гнилыми покажутся. Думаешь, зачем колдуны обряды проводят, а? Душу из мира отпускают. Быть не должно, чтобы душа живая с требами своими, дочаями в теле мёртвом осталась. Беда от этого. Пуще прочего, ежели то душа осинённого дар его не отпущенный таким злом обернуться может, что на веках хватит горе хлебать. На узники ныне всю кровь из жил сцеживают, когда наф гонит. А вот слышали бы мёртвых, так и капли пролить не пришлось. Эх, трубоводы клятые. Наф тогда является, когда отчаянье имеет, а не просто языком почесать. Дури твоя голова. Однако Из всей этой отповеди парню в голову врезались только слова про неотпущенную душу осенённого. То есть, ежели меня не успокоить, то я не просто ходячим стану, а и похуже, чем похолодел Тамир. А ты думал о чём? Ихтор с Донатасом с вами попёрлись, когда вы лекарку свою хоронить решили. Нет, со злости девку велел резами сковать и целителям отдать, чтобы всем острастка была. а уж потом упокоить только. Крефы же решили дурости его старческой не потворствовать. Послушник сидел оглушенный, открывшимся знанием, и тут же вспомнил, как вылавливали из реки Жупана парня, который должен был вместо него ехать в крепость на выучку. Вспомнил и разговоры отца с матерью о том, что, где немало, обережник над телом руды лил, дабы упокоить дурака с миром. Почему же Тамир никак не мог собраться с духом, чтобы задать самый волнующий его вопрос? Почему же я вижу Навь, а Креф и остальные выучень нет? Нурлиса развела руками. Может, дар в тебе силён, а душа не зачерствела, не успела. Сердце твоё зорко от того и услышишь ты любова. Любова? удивился послушник. А чего ж нет? вскинулась бабка. Помени моё слово, они к тебе сами льнуть будут. Глядишь, и встрешник явится. Выученик рассмеялся. Скажет тоже встрешник. Про встрешника знал всякий. Им пугали непослушных ребятишек. Гляди, в лесу ни на шаг не отходи, а то встрешник из окоряги высунется, спи и не то в встрешнику тащит. Злой дух, скитающийся в поисках поживы, являющийся умирающим или тем, кому предстояло сгинуть. Смутная тень, заманивающая в трясину, страх, скребущийся под дверью, навь по ночам заглядывающая в окна живым некогда человек, а ныне непрекаянная душа, бродящая по свету и нигде не находящая успокоения. Старуха замахала на ржущего парня руками: "Иди, иди отсюда, ишь, припёрся до болом, будто звал тебя кто". Иди по здорову. Тамир отодвинул тяжёлый засов и всё ещё посмеиваясь вышел. Спасибо тебе, бабушка, от чистого сердца сказал парень. Добрый ты, хоть и зланравная. Тьфу, только и ответила ему Нурлиса.